Анна Князева, Крепдышинова и Лиха. Моей тетушке Клавдии Федотовне Селиверства и в скобках Левченко посвящается. Свою тетку я называла Клавой, мы были с ней на «ты», несмотря на большую разницу в возрасте. Детей у нее не было, возможно, поэтому она долгое время казалась мне молодой. В конце 50-х Клава сбежала из деревни в город и вышла замуж за моего дядюшку. Однако ни образование, ни городская жизнь, ни полезные связи, которые она легко заводила, ни даже презентабельный вид, не смогли вывести деревню из девушки. Пословица «Можно вывести девушку из деревни, но вывести деревню из девушки никогда». Родная деревня Чистовитая оставалась в ней до самой ее смерти, она любила вспоминать о Чистовитом, и когда вспоминал ее, говор поражал деревенским своеобразием, а рассказы бесхитростной простотой и конкретикой. у них все было ясно и заранее предопределено, словно по-другому быть не могло. Пока была жива ее мать, Клава к ней приезжала, но старуха умерла, из бура забрали на бревна и перевезли в другое место. Чистовитые разорили, от семидесяти дворов, клуба, контора и магазина осталось несколько домов, в которых доживали свой век старики. Однажды за год до смерти Клавы мы с ней поехали в Чистовитые и заночевали у дальней родственницы. электричество к тому времени в деревне уже не было, районное начальство распорядилось обрезать кабель, сочтя Чистовитые умершим. Судьба нескольких стариков никого не волновала, их словно не было. Поздним вечером сидели мы за столом у керосиновой лампы, пили чай, и вели разговор, про голодное послевоенное время, которого я не знала, поскольку тогда еще не родилась. За окошком выл холодный осенний ветер и скрипели деревья, стуча с замерзшими ветвями по крыше и стенам дома. «До двенадцати лет я не видела поезда», — сказала Клава, не отрывая взгляда от лампы. «Мы же в Комарчаге ни разу не были. То нас туда возил никто». И вот, когда я первый раз поехала с батькой в город, с нами поехало много наших деревенских. То яйца повез, кто курей последних, кто что. ехали мы туда, думаешь, на чем. Ты ж сказал, на поезде, — заметила я. На поезде, но только сверху, на крыше. Зачем? Вагон тогда нам было не влезть народу битком. Как же ты там удержалась? Сверху была труба. Так вот, я легла на пузо и зацепилась за нее. Батька с мешками уселся рядом. «А как же остальные?» «То как Иван Ехременков, наш деревенский курей, повез продавать?» «У него две корзины было этих курей?» «На повороте поезд накренился, и корзины его фьюти улетели?» «Кто смеяться стал, кто сочувствовать?» «А Иван, как начал песни петь, сидит на крыше и во все горло песни орет?» Я представила поющего мужика на крыше вагона и улыбнулась. «А что же вы с отцом?» «Приехали в город. Батька мой после войны привез три мешка добра из Германии. Все гребли, и он нагреб. Костюмы, платья, пластинки, патефон. Так вот мы с ним в городе все это продали и три мешка печеного хлеба домой привезли». стал быть, проели немецкое барахло?» — улыбнулся я. «Все, что привез батька», — сказала Клава. «В деревне-то было голодно, а нас девять душ. Родители — два брата Петруша и Ленька, да пять сестер». Я, Вера, Валька, Светка и Милка. Куснуть хочется, нечего. Летом щей из молодой крапивы наварим, клевера нарвем. Головки на крыше высушим, помолотим, да через сито просеем. Потом на напечем. Вот это был праздник. Из клевера лепешки хоть и черные, а вкуснее, чем из лебеды. Неужели в доме картошки не было? В сорок шестом случился неурожай до да лета не дотянули. Да и коров во дворах, считай, не осталось. Помню, батька зарезал корову и вместе с матерью повез мясо в город продавать. Продать-то продали, да только деньги на базаре у них украли. И вот возвращаются они обратно пешком, а как подошли к околице, мать давай голосить. Ну, тут все и повыскакивали, что случилось. Глядь, батька плачет, а мать голосит. С тех пор мы стали неимущими и талоны на молоко получали в Покосном. За пять километров за ним ходили. Что же, в вашей деревне своей фермы не было? «Как не было? Была и ферма, и молоканка. Там колхозное молоко на сепараторе в сметану перегоняли, а потом во флягах в районный центр увозили. В деревне было молоко, а за талонами ходили в Покосное. Я же говорю, у кого не было скотины, тому талоны на молоко в центральной усадьбе выдавали. А молоко наливали на Чистовитинской молоканке. Бред какой-то. Бред или не бред, а с этими талонами вышла одна история. Смешная». Клава покачал головой. страшное и, чуть подумав, продолжила. Жила у нас в деревне одна чухна. Кто? Сыльная из Прибалтики, была этой чухне лет шестьдесят. Некрасивая, толстая, низенькая, похожая на сову. Волосы не то седые, не то белесые. Звали старуху Водя. Имя такое. Имени я не вспомню, но в деревне все звали ее Водей. Муж у ней был старый, работал кузнецом. Двое сыновей погодки. В ту пору им было лет по семнадцать, может и больше. Старая дочка Анна, вылитая мать, такая же ведьма, у нас на ферме работала. Замужем была? Какое там?» Клава безнадежно махнула рукой. «После войны для девок мужиков не хватало, а ей было под тридцать. в по деревенским меркам старуха. Ты сказала, что в воде была ведьма. В деревне знали, что она колдовала. Девки, кто посмелее бегали к воде, парней привораживают. Помогала?» Бывало, что помогало, да только ничего хорошего из этого не выходило. Мужики, кого приворожили, потом или помирали, или спивались. «Ты обещала страшную историю», — напомнила я. «Слушай». С готовностью открикнулась Клава и для пущего эффекта убавила в лампе свет. «Сын Води Юрис, по-нашему Юрка, уехал учиться в ремесленное. Раньше же ремесленные все были в городе, с ним поехали еще двое наших деревенских». «Санька Филин и Леня, мой брат. Вот откуда я все и знаю. Учились они на бум и там в общежитии был такой случай. Один украл у кого-то деньги, а пацаны взяли да и бросили его в подвал на исправление. Он так орал, что все подумали придуряется. И что ты думаешь? Его там крысы до костей живьем обглодали. До смерти? А ты как думаешь? Тебя, если обглодать до костей, что останется?» Я вздрогнула и посмотрела в окно, за которым в темноте качались ветки деревьев. Жутко. Судили их, конечно, одного даже посадили, а наши деревенские открутились. Но Юрку и Леню выгнали из училища, они устроились на бумстрой рабочими. И вот года через два Юрка возвращается в чистовитое с женой. Как сейчас помню, приехали они вдвоем, да еще с нашим Леней и Санькой Филиным. Невестку Нинку, вводя, встретила неприветливо, ей рассказали, что в городе она мила подолом перед Филином, и только потом переключилась на Юриса. А деревенские бабы судачились, чего это вдруг городская приехала жить в деревню. За два года в городе Юрис превратился в ладного мужика. Невысокий, широкоплечий, говорил басом, но так и остался невыразительно белесым и похожим на мать. На свадьбу, которые по деревенскому обычаю гуляли независимо от того, когда прошла регистрация, из города приехали Нинкины родители. Приличные пожилые люди. Мать работала бухгалтером на бумстрое отец служил контролером на транспорте. Они не одобряли замужество дочери из-за переезда в деревню, но мужиков поубивало на войне, и выбирать было не искало. А Нинка красавицей не была, вот они и смирились. Председатель, довольный, что в колхозе на одного мужика прибавилось, велел выдать им яиц, муки, сметаны и двуховец Свадьбу сыграли в клубе. В свой дом в воде никого не пустило, даже родители Нинки, и те ночевали у соседей. Никто не удивился, по мнению деревенских воде была чокнутой. Однажды она решила, что воду в Чистовитинских колодцах заколдовали и стала ходить за водой в другую деревню. Туда же отправляла своих домашних. Бывало муж Води, Янец набирал воды из колодца на другом краю Чистовитого, но Водя безошибочно его уличала. В конце концов, кузнец перестал сопротивляться и стал ходить за водой в соседние деревни, когда в сугристое, а когда и в покосное. Для бани старуха набирала воду в реке, которая протекала на задах ее дома за огородами. Однажды соседские девчонки Клава и Верка перелезали через забор, чтобы поглядеть, как Водя моется в бане, и вызнать ее ведьминские ритуалы. Приникнув к замшелому оконца, они увидели голую старуху с обвишей грудью распущенными белыми лохмами. Но водя не была бы собой, если бы не почуяла их присутствие и не бросилась на окно. Она до полусмерти напугала девчонок, но с родителями скандалить не стала. По неписанным деревенским законам такие шалости не карались. Чем еще было развлекаться детворей в послевоенной деревне? Тем же летом Нинку жену Юриса взяли на работу учетчицей, поскольку в городе она окончила курсы бухгалтеров. Наступил июль с его долгими знойными днями и короткими ночами, когда к вечеру парило от нагретой задней земли, а на лугах свежо и густо полезла зелень. В колхозе начался покос. Ранним утром под неусыпным взором чокнутой води Нинка собирала в узелок вареных картошек, яйца и несколько луковиц. Потом с мужем отправлялась в конторе, запрыгивала на телегу и ехала на покос. Возвращались они под вечер, уставшие, пропотевшие и разомлевшие от жары. И вот однажды Юрий свернулся домой один. Прошло пять дней, Нинки не было, но ее никто не искал. Все решили, что она сбежала к родителям, ушла через лес сугристая, оттуда на попутке уехала в город. Вскоре выяснилось, что в городе Нинки тоже нет. Соседи Води рассказали обо всем председателю, и тот позвонил в районное отделение милиции. В деревню приехали Нинкины родители. Вечером в тот же день из районного центра на коне прискакал уполномоченный. Он опросил соседей и ближе к вечеру пришел в один дом допрашивать Юриса. Усевшись за стол, уполномоченный стал задавать вопросы и писать протокол. с женой «А как же? Домой вместе возвращались?» «Всегда», — подтвердил юрист «Как вышло, что в тот день ты вернулся домой один? Куда дел жену?» Когда Юрис нервничал его, босок превращался в ломкий фальцет. «Нинка забыла надеть платок». «И что?» Ей голову напекло, она отпросилась у бригадира и пошла через лес домой. «Выходит, что не дошла», — задумчиво проронил оперу полномоченный. «Что ж ты не искал ее?» «Как не искал?» «Искал!» «В милицию почему не заявил?» «Думал, к родителям уехала. Ей в деревне не нравилось?» Уполномоченный встал и затопал сапогами по кухне. «Где ваша комната?» Юрис показал. «У нас не комната, угол за печью». Оглядев узкую кровать, уполномоченный откинул крышку сундука. «Чьи это вещи?» «Штаны и рубашка мои, остальное все нинкино «И ты хочешь сказать, что она сбежала без вещей?» Уполномоченный отрыл в сундуке потертую сумочку и, поковырявшись в ней, вытащил Нинкин паспорт. — Ну вот что, Юрис Янович, забираю тебя в район. Из комнаты, словно фурия, выскочила сестра Юриса Анна. — немейте законного права, брат ни в чем не виноват. Спросите у бригадира. Пришлось милиционеру идти на другой край деревни в дом к бригадиру. Тот подтвердил, когда Нинка отпросилась, а Юрий скосил весь день и никуда с Покоса не отлучался. Следствие зашло в тупик, не начавшись. Родители Нинки ходили по деревне из дома в дом, расспрашивали, плакались и умоляли о помощи. Однако никто из деревенских не видел их дочь с тех пор, как когда после обеда ушла с Покоса. Казалось, прояснить ситуацию могло только чудо, и оно случилось. В день, когда в чистовитое снова прискакал уполномоченный, 90-летняя старуха Кулемиха вспомнила, что увидела, как Нинка и Санька Филин купались в реке. Вот только день назвать она не смогла. Милиционер отправился к матери Филина, и та подтвердила, в день, когда потерялась Нинка, сын приезжал из города в гости. На основании этого разговора и показаний Кулемихи вместо Юриса в район увезли Саньку Филина. Версия опера уполномоченного была такова санька с нинкой были любовниками и тот из ревности ее утопил мать саньки флина криком кричала что сын весь день и вечер был у дома у нее на глазах но ей никто не поверил тело нинки так и не всплыло его долго искали в том месте на которое указала кулемиха и ниже по течению родители нинки все это время оставались в деревне и вуде это не нравилось в один из дне она пришла к матери нинке отрезала у нее клок волос скрутила в пучок и бросила в расплавленный воск, потом кинула в реку. Волосы покружились, сдвинулись по течению и в конце концов прибились к берегу. «Здесь ищите», — сказала Водя, и оказалась права. Вздувшееся тело утопшей Нинки нашли под корягой и вытянули на берег багром. хранить решили на горе, где было деревенское кладбище. Пока в столярке делали гроб, Нинку положили в сарае на лавку и накрыли зеленым газовым шарфом которой привезла ее мать. Сметливая Анна, сестра Юриса, обрызгала утопленцу одеколоном сирень. С тех пор Клаву всегда тошнило от этого запаха. После похорон, как водится, справили поминки, и родители Нинки уехали в город. На том дело закончилось. Проснувшись утром в непротопленной холодной избе, мы с Клавой стали собираться на кладбище, где были похоронены родители и оба ее брата. К концу жизни Ленька и Петруша закатились из города в деревню, словно в гнилой карман. Пили всякую дрянь, и оба сгорели от дешевого пойла, один в сорок лет, другой в сорок пять. Ночью прошел дождь, хозяйка выдала нам кирзовые сапоги, и мы зашагали по грязи, чавкая кирзачами. Глядя на сухие крапивные заросли, покосившиеся заборы и гнилые амбары, не верилось, что когда-то здесь голосили петухи и ревели коровы. Деревня Чистовитая доживала последний срок, который измерялся жизнями оставшихся в ней стариков. Чистовитинское кладбище располагалось на склоне горы, куда мы с Клавой забрались, скользя с спагами. Оно насквозь проросло березами, черемухой и невысокими соснами. По незатейливым простецким оградам и памятникам было видно, что за ними еще кто-то ухаживает, но были и такие, о которых уже давно не заботились. У едва приметного холмика Клава заголосила. «Царицы небесные, дожили до чего. Памятник у Ивана украли». «Чья это могила?» — спросила я. «Ивана Ехарьменкова. Их женой здесь вместе схоронили. Теперь, видишь, не найти. Хотя кому сюда приходить?» — она махнула рукой. «Родственники все поумирали? Может, ошиблась? Я все могилы знаю наперечет. Вон та с крестами, видишь? Это моих родителей». Мы подошли ближе, Клава достала из укромного места за памятником веник и вымила опавшие листья. Вытерла стекла на блеклых фотографиях и прицепила к ним бумажные цветы, которые привезла из города. Потом мы отправились к могилам Клавиных братьев, по дороге она кивнула на два одинаковых холмика, обнесенных гнилыми досками. — Нинкина могила. А рядом с ней кто лежит? — с интересом спросила я и Клава пообещала. — Потом расскажу. Когда мы спустились с горы уже выходили в деревню, на нас обрушился тяжелый сплошной ливень, и мы едва успели добежать до полуразрушенного сарая. Небо громыхало над нашими головами, и яркие всполохи молний высвечивали темные углы через дыры в крыше. значит чей-то — спросил вдруг Клава. «Откуда мне знать?» — удивилась я. «Это водин сарай?» «Идем отсюда!» Я рванулась под дождь, но Клава успела схватить меня за рукав. «Охлонись, сумасшедшая! Вымокнешь до нитки, не дай бог заболеешь!» Я замерла у входа, готовая в любой момент убежать. «Ну, слушай!» — кивнула мне Клава. «Расскажу, кто там, на кладбище рядом с Нинкой». В тот же год, когда утонула Нинка, в водяной семье случилось другое несчастье. Осенью в колхозе молотили зерно. Брат Юрис и Эдгар, охраняя колхозный ток, решил украсть там мешок зерна. И когда он ночью тащил мешок к своему дому, навстречу ему попался кон, на котором ехал бригадир из Покосного. Эдгар со страху бросил мешок и сиганул через забор в чужой огород. Потом он дунул к реке оттуда обратно на ток. Бригадир не будь дураком, погнался за ним, но так и не догнал. На следующий день Эдгар уехал в Комарчагу и устроился монтировать шпалы на железнодорожных путях. Однако долго он там не задержался, и как только всё успокоилось, вернулся в чистовитое. Домой Эдгар приехал ближе к зиме, и не один. Люська, так звали комарчагинскую невесту Эдгара, оказалась крепкой и сноровистой бабой. Первый же день она устроилась на конюшню и в работе ни в чем не уступала мужикам. В деревне стали готовиться к свадьбе, старухи между собой шушукались. Дескать, свадьбу в один год с похоронами делать нельзя, иначе по примете быть покойником. Но никто из них не решался сказать это в воде. И только соседка Петрова по доброте душевной не смолчала. «Ты бы повременела, водюшка? Полгода не прошло, как Нинку схоронили. Как-то не по-людски». Выслушав ее, водя ничего не ответила, только кивнула. Бесовщина, которая случилась в избе Петровых на следующий день, всколыхнула все чистовитое. Они изудачили на молоканке, в конторе и в магазине. Известия жуткой истории докатились даже до центральной усадьбы. Жили Петрова небогато, была у них свинья, которая недавно поросилась одним поросенком. И было ему всего четыре недели, когда хозяин с пьяну поймал его, шваркнул об угол и принес в избу готовить. Жена не рассчитывала на преждевременную кончину несостоявшегося Борова. Схватила ухват, в дело голову мужа в рогатину и потащила к печи. Тот испугался и тут же помер. Казалось бы, свадьбу Люськи и Эдгара надо отложить, но ее отгуляли через день после похорон соседа Петрова. После этого деревенские бабы, проходя мимо водяных ворот, плевали в них так, чтобы никто не видел особенно воде. В конце декабря нападало много снега, через всю деревню прочистили только одну дорожку чуть шире тропинки, по которой могли проехать запряженные сани. В лесу и вовсе все замело, к тому же начались волчьи свадьбы, В то время, в начале зимы, волки особенно лютуют и действуют артелью. Дни сделались короткими, ночи длиннее некуда. В конце месяца пришла пора получать в покосном в центральном правлении колхоза январские талоны на молоко. В семье в воде скотину не держали, в деревне говорили, что все они лодыри, но им тоже полагались талоны на молоко. И вот Люська поддела для тепла под юбку мужнина кальцона завернулась в фуфайку и перевязалась платком. Взяла с собой топор и отправилась в Покосное за талонами. Но вздуру пошла через лес, решив, что так будет короче. Следующим утром, не дождавшись жену, Эдгар взял на конюшне коня и поскакал в Покосненскую контору. Там ему сказали, что Люська приходила, забрала талоны и вчера же двинулась в усвоясе. Сразу поднялся шум, председатель собрал мужиков и вместе с ними прошел по лесной дороге до самого Чистовитого. Обратно вернулись по окружной через полярку. Но Люську так и не нашли. Дело было яснее и ясного. Бежать Люське некуда, родители померли, а значит, она или замерзла, или ее задрали волки. На этот раз из районной милиции никто не приехал, и дело не возбудили. В решили ждать до весны. Как только сойдет снег, все станет ясно. Но дело прояснилось уже в январе. К Лавиному брату Петруши приснился вещий сон. Проснувшись он, кубрем скатился с печки, И кинулся к отцу. Батя, я видел Люську, Этькину жену. Думай, что говоришь. Она в сугробе лежит у леса на повороте. Отец грозно зыркнул и повысил голос. Думай, что говоришь. Айда туда, батя, айда. Вдруг она там. Отец решил, что и в самом деле надо проверить. Взял на конюшне лошадь, сел на нее сам и усадил перед собой Петрушу. Доехав до места, они привязали лошадь к березе, а сами по сугробам пошли к лесу. Погода в тот день была ветреной, близился февраль, снег в отсутствии тепла не покрылся настом, и его разметало ветром. Пробравшись по глубоким сугробам до кромки леса, отец с высоты своего роста увидел торчащую из-под снега руку. «Возвращайся к лошади, я скоро приду», — приказал он сыну, а сам двинулся дальше. В сугробе и в самом деле была Люська. Когда Петрушин отец отрыл ее и очистил от снега, то понял, что ее зарубили. Отец с сыном не стали возвращаться в чистовитые, а поскакали в колхозную контору в Покосное. В дороге Петруша обернулся, чтобы спросить, «Ты ее видел?» Отец молча кивнул, и Петруша с гордостью заключил, «Но я же тебе говорил, а ты мне не верил». Потом он охотно рассказывал пацанам о своем вещем сне и в некотором роде сделался деревенским героем. Участкового в Покосном в те времена не было, если что-то случалось, милиционер приезжал из районного центра. Услышав о страшной находке, председатель для начала сам съездил на место. И только убедившись, что все так и есть, вызвал оперативную группу, которая из тогдашней скудости и нехватки кадров состояла всего из двух человек. опера уполномоченного который вел дело Нинки и женщины, не только криминалисты, не то медсестры. Мертвую Люську откопали и, как была со скрюченными руками и ногами, бросили в кузов грузовика, на котором приехали члены оперативной группы. Ввиду неприспособленности колхозных помещений, труп сразу увезли в районный центр для осмотра и освидетельствования. Через неделю в Покосный снова приехал оперуполномоченный, он привез заключение судмедэксперта и, прихватив с собой двоих мужиков, отправился к лесу, где обнаружили Люську, чтобы поискать улики и орудие убийства. По заключению эксперта раны были нанесены топором. Однако ничего из того, на что рассчитывала уполномоченной найденной не было. Ничего, кроме соломы. и на месте обнаружения трупа было предостаточно. И здесь в деле случился еще один поворот. Все началось с того, что мать послала Клаву и Верку на ферму с молоком. Они взяли ведра, на их семью полагалось два полведра молока, так было легче нести. Когда девочки явились на ферму, то увидели, что молоко наливают Янису. Клава, как старшая, отдала молоканщице талона и получила молоко, полагавшееся на их большую семью. Когда они с сестрой тащили ведра домой, она сказала. «Люська получила январские талоны в конторе, но домой не вернулась. Раз так, откуда у Яниса талона на молоко?» Об этом она рассказала отцу, а он председателю. Тот удивился. Других талонов семейство в воде не получало, их еще не напечатали в городской типографии. По всему выходило, что в воде ее домочадцы вот уже две недели получали молоко по талонам, которое несла домой Люська. Но ее убили, а талоны непонятно как оказались у воде. И никто из деревенских на ферме и молоканки не задался вопросом, а кто их принес. Но это было еще не все. Кто-то вспомнил, что в первый день пропажи невестки старик Янис брал в колхозе запряженные сани, чтобы привести для хозяйства солома Еще кто-то видел, что из Водиного двора сани выехали с ворохом соломы. Получалось, что Янис не привозил солому, а ввозил ее со двора. И это было подозрительно. Настало время обо всем рассказать оперу полномоченному. тут выслушал председатель и вечером уехал в район. Следующим утром вернулся с разрешением на обыск Водиного хозяйства. Вместе с председателем он взял двоих понятых, колхозную бухгалтершу и подвернувшуюся под руку соседку Води Петрову. Чистовитым все уже знали, что труп Люськи нашли и что ее зарубили. Когда милиционер с председателем и понятыми вошли в Один двор, за ее воротами собралось полдеревня. Во время обыска уполномоченный ходил по избе и недовольно водил носом, потом, наконец, спросил у Води. «Куда подевались вещи в вашей невестке?» Водя кивнул на Анну. «Спросите у нее». Она прошла в соседнюю комнату и демонстративно распахнула створки самодельного шкафа. — нати рыщите! — Поаккуратнее, гражданочка, — уполномоченный подозвал понятых. — Подойдите ближе, товарищи. — Куда уж ближе. Соседка Петрова покосилась на водю, но то даже бровью не повела. Уполномоченный обратился к Анне. — Показывайте, что здесь ваше, а что принадлежало погибшей. она стала выхватывать из шкафа платья и швырять их на кровать. — Это из штапеля, мое. Бумазейное тоже. Из голубого кривдышина с цветочками, Люськина. Из маркизета тоже ее. — Быстро же вы сообразили, — заметил полномоченный. — Еще не схоронили, а вы уже пользуетесь. — Так ей же теперь ничего не надо, — сказала Анна, и, проследив за взглядом оперу полномоченного, вдруг побледнела. Тот наклонился и потянулся к шкатулке, которая стояла в шкафу возле стареньких босоножек. — А ну-ка, что это? «Ваша шкатулочка?» «Моя», — упавшим голосом проронила Анна. Оперуполномочный снял крышку и поставил шкатулку на стол. «Прошу подойти понятых». Обе понятые, бухгалтерша и Петрова, подошли к столу и с опаской заглянули в шкатулку. Он спросил. «Видите, что внутри?» «Бусики», — проронил бухгалтерша. «И сережки», — Петрова схватилась за щеку. «Так ведь это же...» «Мулькис!» — в с литовского дура. Крикнула Водя и бросилась на дочь, но милиционер оттащил ее в сторону. «Я знаю, чьи это сережки и бусики!» Стрельнув глазами на Водю, Петрова отчаянно выкрикнула. «Нинкины!» Анна завопила. «Врешь, сволочь!» Но, выплеснув возмущение, мгновенно переменилась в лице. «Это не мое!» Нинка перед смертью подложила ей Богу. «Ож топись от такого позору!» Петрова хлопнула себя по бокам. «Она еще и божится Нинка на покосе в тот день была в этих бусиках, и сережки были на ней. Она, значит, утопла, а сережки и бусики сами домой прибежали и в твою шкатулку сложились. «У вас, гражданка, в доме какая-то чертовщина творится», — уполномоченный обратился к воде. «Предметы сами перемещаются без участия человека. Сначала украшения, потом талоны на молоко. Как объясните?» — Я не русская. Давайте мне переводчика. — Ну что ж, тогда собирайтесь, поедем в район. — Зачем? — Искать переводчика, — милиционер посмотрел на Анну. — И вы тоже с нами. Но в тот момент в дом вошел председатель и бросил фразу, которая отстрочила их отъезд. — Надо бы вам в сарай заглянуть. — Зачем? — не понял уполномоченный. — Надо, — настойчиво повторил председатель. Вместе с понятыми мужчины пересекли двор и углубились в сарай. Заглянув под лавку, председатель сдернул мешковину, под которой лежал топор. Уполномоченный склонился и взял его в руки, оглядев топор, строго покачал головой. Даже не вытерли, лезвие все в крови. Гроза над чистовитым закончилась так же быстро, как началась. Гром стих, зарницы заблестели над дальним лесом. Выглянуло солнце и стало не так сумрачно. Мы вышли из сарая и зачавкали кирзачами проразжиженной ливнем грязи. Тяжелые капли шлепали по голове и плечам, но и они скоро стихли. «Значит, обеих водяных невесток убили?» — спросила я. Клава ответила восклицанием на свой деревенский манер. «Ну а ты как думаешь? Кто их убил?» Мне казалось, она специально тянет с ответом, чтобы усилить интригу. Клава и в самом деле зашла издалека. Антон, конечно, сразу арестовали, а Водио с первоначалу отпустили. И что же, она вернулась в деревню? А куда еще ей было деваться? Воротилась. Ну, хорошо, а что было с сыновьями? Их отпустили, но только после суда. Суд был через год, тогда в районный центр вся деревня поехала. Вроде бы как свидетели. Председатель в чистовитый трактор пригнала, а к трактору прицепили двое больших саней. Мы с батей и Петрушей в них тоже в повалку ехали. «Кто их убил?» — настойчиво повторила я, но Клава будто не слышала. И главное, Водина судья кричала. «Я не русская, дайте мне переводчика». «Дали?» «Ну да», а потом догнали и еще добавили. Клава неподоброму усмехнулась. Она по-русски говорила лучше меня. Об этом все в чистовитом знали. «Короче», — нетерпеливо прикрикнул я. «Короче, дочка Водина, Анна, на суде молчать не стала». Обеих девок Нинку и Люську они убивали вместе с Водей в сарае. «В том самом?» – тихо спросила я. «Ну да». На клаве этот факт нисколько не отразился, меня же он оглушил. «Кажется, я не смогу сегодня заснуть». Невестки, что одна, что другая домой возвратились, а эти две упырихи зазывали их в сарай и убивали. Нинка хлипкая была, а поленом тюкнули, она и приставилась. А Люська – здоровенная баба, эту пришлось рубить топором. «Но зачем, Клава? Объясни, зачем они их убили?» «Нинку за сережки золотые и бусики, а Люську за два крепдышиновых платья. Они понравились Анне». «Какое-то безумие. За это не убивают?» Я искренне не понимала мотива. «Тогда за меньшие убивали», — сознанием дела возразила мне Клава. «Неужели водяные сыновья ни о чем не догадывались?» «Может, и догадывались. А только мать для них была дороже, чем жена — Знаешь, как говорят, жен может быть много, а мать одна. — Чем такая, как Водя, лучше никакой? — категорично сказала я и спросила. — А дед этот Янис, что было с ним? Нинку бросили в реку Водя и Анна, а вот Люську за двора вывез он. За это ему дали срок, но из тюрьмы он так и не вышел, там и помер. Анну приговорили к высшей мере, но после апелляции она получила пятнадцать лет. — А Водя? — волнуясь, спросила я. Водю не осудили. Но почему? Психушки посчитали, что она вышла из ума. Три года там продержали, да выпустили. Вернулась она в деревню и через неделю сгорела в своем же доме. Подожгли? Нагадал он А кто ж его знает? Помню только, как петрова убежало по улице и кричала Люди, вставайте, Водя горит. А что стало с сыновьями? Обоих в городе поубивали, Юрку в драке ножом закололи, а Эдика бросили под трамвай. «Что говорить? Судьба!» Клава помолчала, но потом оживилась. А я не рассказала про нашего председателя. Когда из районного суда возвращались, он с нами в санях ехал. Выпил крепко, заснул, да в блевотине своей захлебнулся. Хороший мужик был. И главная жена рядом сидела, куда смотрела. Мы подошли к дому Клавиной родственницы, во дворе нас уже ожидала машина. Когда мы уезжали, Клава опустила стекло и будто прощаясь сказала. — Больше не увижу. Так и вышло, через год она умерла. А я, думаю, о ней всегда улыбаюсь. Клава, несмотря на средне-техническое образование, называла телефонную симку Тимкой. Это было смешно.